Часть первая, глава восемнадцатая. Я завороженно смотрела на небо. Дракон летел к нам, грациозно и плавно спускаясь на землю. Мое сердце заколотилось. «Нам угрожает опасность?» — спросила у Гасса дрожащим голосом. «Нет, Руслана. К нам летит сам Повелитель», — ответил Гасс. «Повелитель?» «Серьезно?» Газ крикнул другим гончим остановиться. Мужчины с достоинством спешились с коней и опустились на одно колено. Псы, поскуливая, крутились вокруг гончих и бьющих копытом коней. Газ спрыгнул со своего коня и аккуратно спустил на землю меня. Почему-то я стала беспокоиться о дракончике и попыталась укрыть любопытного зверька своим плащом. Но Нар не желал прятаться и норовил высунуть свою мордочку наружу. Огромный дракон приземлился на поляну перед нами. Я сглотнула и забыла, как дышать. Задрожала от ужаса. Даже тот мертвый дракон не был таким большим и страшным, как этот. Его переполняла мощь. Было видно, что мышцы дракона словно выточены из стали. Гигантские крылья он сложил, но не стал размером меньше. Дракон был черным, как смоль. По венам, как лава, горячая кровь бежала, отображаясь причудливыми рисунками на чешуйчатом теле. Глаза были алыми, словно кровью налились. Как сабли его когти, как острые пики шипы на спине. Из угольно-черных рогов на голове корона. Дракон впился в мою фигурку своим алым взглядом и шумно втянул ноздрями воздух, а потом зверь задрал голову и рев сотряс землю. Казалось, небо от такого раската должно расколоться на части. От грозного драконьего рыка у меня заложило уши. Как бы я сейчас хотела лишиться сознания, но разум был ясен и отправляться в темноту не собирался. Нар испуганно юркнул ко мне за пазуху и там притих. А я, чем больше рассматривала дракона, тем больше понимала, что видела именно его в своем видении. Мои ладони не прекращали дрожать. Дракон вдруг опустил крыло, и по нему, как по трапу, сошел мужчина. Гончий склонили низко головы, приветствуя своего короля. Шахсан повернул ко мне свое лицо. Боже, это был не просто мужчина. Мужчина! Шахсан был огромным, рост под два метра. Мускулистые и широкие плечи лишь подчеркивали его мощь и силу. У него было волевое и жесткое лицо со сверкающими черными глазами. А еще... Ему шли взлохмаченные короткие каштановые волосы. Черные кожаные брюки облегали длинные и сильные ноги, а белая, распахнутая на груди рубашка лишь подчеркивала бронзовую кожу. Углядела на правой стороне его груди черные рисунки, татуировки, но разглядывать их не стала. Несмотря на его небрежный внешний вид, Сразу было очевидно, что передо мной стоит воин, хищник, король Тарташа и повелитель драконов. Шахсан, сильный и грациозный, походкой истинного хищника, направился прямо ко мне и остановился, когда между нами осталось расстояние вытянутой руки. Я застыла истуканом и не могла пошевелиться, завороженное и очарованная им, но вкупе с другими чувствами, парализующим ужасом, едким страхом и желанием бежать. Шахсана нельзя было назвать смазливым или даже красивым. Он не выглядел как с обложки журнала. Это был совершенно необузданный, доминирующий мужчина. Не было ничего милого во взгляде его диких черных глаз которые, казалось, могли заглянуть в глубины самой души. Но я не желала, чтобы кто-то туда заглядывал. Когда мужчина подошел ко мне, я едва не задохнулась и не упала. Его сильнейшая аура давила и заставляла опускать низко голову, заставляла его бояться. «Боже мой! Я уже хочу проиграть этот чертов отбор!» Но, судя по моим видениям, этого не будет. Этот мужчина не для меня, его слишком много. В нем абсолютно все слишком. У меня что, при виде этого мужчины возникла паранойя? У кого у меня? Это же только моя судьба. Будет так, как я сама решу, и никакие видения не станут для меня решающими факторами в судьбе. Я вздернула подбородок, и с достоинством русской женщины посмотрела на короля. «Газ», — позвал гончего Шахсан, — «где вы нашли детеныша-дракона?» По телу табуном понеслись мурашки. У него был сильный и спокойный умный голос, бархатный, низкий и завораживающий. Я хотела было отойти, чтобы не чувствовать опаляющего жара, тело Шахсана. Но гордость не позволила мне этого. Я медленно сделала вдох и выдох. «Мой повелитель», — произнес газ, не поднимая головы и не вставая с колен, — «ваша претендентка нашла мертвую самку золотого дракона и еще живого детеныша. Она излечила его своей магией. Дракон привязался к девушке, мой повелитель». Шахсан стоял слишком близко, Я часто хлопала ресницами от волнения и страха. Рукой прижимала сильнее полы плаща, чтобы дракончик не смог высунуть свою мордочку. «Покажи дракона», — приказным тоном произнес Шахсан. Я не смогла ему противиться, хотя до безумия хотела. Распахнула плащ и отцепила от себя дракончика, который, казалось, был так же напуган, как и я. «Не бойся, малыш, я тебя ему не отдам», — успокоила сама себя мысленно, пытаясь вернуть себе свалившуюся в обморок храбрость. «Золотой дракон», — сухо произнес Шахсан, словно он каждый день видит золотых драконов, хотя кто его знает. Нар сжался в комочек и попытался снова спрятаться. Только хотела позволить малышу заползти ко мне под мышку, как Шахсан забрал его у меня. «Эй!» — не сдержалась я. И куда только страх делся. И ухватила мужчину за руку, в которую он держал моего заскулившего дракона. «Он не хотел к вам идти? Отдайте, пожалуйста!» Черные глаза мужчины сузились, и в них сверкнула магия. «Я не позволял говорить со мной, женщина!» вибрирующим голосом произнес Шахсан. По коже прошел мороз. От приятного и завораживающего голоса мужчины не осталось и следа. Его голос стал еще ниже и глубже. И страшнее. Сглотнула и кивнула. «Простите, больше не буду. То есть вы сначала дракона верните и больше не буду с вами говорить». «Черт, что за ахинею я несу?» Видимо, раскрывать рта и правда не нужно было. По крайней мере, во второй раз. Шахсан схватил меня за волосы и откинул мою голову назад. «Ай!» — воскликнул я от резко вспыхнувшей боли. Пальцами вцепилась в мужскую руку. Нар грозно зарычал, но было похоже, будто зарычал маленький щенок. Мой маленький защитник. «Пустите!» — зашипела на короля. Газ попытался заступиться за меня. Мой повелитель, простите мою дерзость, но девушка из другого мира и не знает наших правил и обычаев. Шахсан, чуть помедлив, отпустил меня, и я с облегчением вздохнула. «Козел!» — подумала про себя, дрожащими пальцами вытирая выступившие слезы. «Дракон выбрал тебя, женщина», — произнес Шахсан. «Это невозможно!» пожала плечами и протянула руки, чтобы забрать назад дракончика. Рта больше не раскрывала. И почему Гас меня не предупредил, что с королем нельзя говорить? Хотя он, наверное, не знал, что сам Шахсан станет нас встречать. И тут случилось совсем плохое. Шахсан увидел кольцо, которое подарил мне Гас. Я такая дура. Он схватил мою руку и погладил большим пальцем кольцо. «Ты понимаешь, что тебя ждет, Газ?» — произнес мужчина. «Да, мой повелитель», — ровным тоном ответил Газ. Шахсан ничего не ответил, оценивающе смерил меня взглядом своих черных глаз и также молча вернул дракона. Нар тут же юркнул ко мне под плащ. Шахсан вернулся к своему черному монстру, по крылу взошел на спину дракона и крикнул «Домой, гор! Дракон взмахнул могучими крыльями, вызывая сильный ветер, поднял тучу пыли, ураган сухих веток и листвы и взмыл в небо. Когда его фигура скрылась за облаками, гончие поднялись с колен и обступили меня. Я каждой клеточкой своего тела почувствовала их недовольство и осуждение. «Оставьте ее», — подошел ко мне Газ, закрывая своей широкой спиной. «Ты отдал ей свое кольцо», — зло произнес один из гончих. «Зачем ты это сделал?» «Это мое решение. Только мое», — ответил Газ. «Никаких разговоров. Нам нужно двигаться дальше. Повелитель будет недоволен, если мы задержимся». Тебя ждет суровое наказание, Газ, произнес другой гончий. От его слов я дернулась, как от удара. Наказание? Гасса ждет наказание? Я повторяю, это только моё дело. Как знаешь, Газ, только нам жаль терять брата. Шахсан, слившись снова с сознанием дракона, полетел в сторону замка. Что-то дрогнуло внутри, когда увидел последнюю претендентку. Невозможно, но ее выбрал не вставший на крыло дракон, детеныш. Из какого она мира? Кого призвали мои маги? Нужна ли эта женщина моему королевству? Магия у нее есть, сомнений в этом нет. Как нет сомнений и в присутствии характера. В как грозовое небо, глазах отчетливо читался вызов, упрямство и страх. «Зачем мне такая дерзкая женщина?» Были уже две предыдущие, с характером. «Только ни одна из них не стала бы защищать дракона, как она», — произнес внутренний голос. «Не побоялась ведь возразить мне, хоть я чувствовал горький аромат ее страха и кольцо. Проклятие. Мой преданный гончий осмелился сделать подарок моей претендентке, а она посмела его подарок принять. Стиснула зубы. В груди всколыхнулось раздражение, которое передалось моему дракону, но тут же чувства схлынули, словно их унесли холодные и равнодушные морские волны. Искры чувств проявились на поверхности блокирующей магии, но ненадолго, и не стал обращать на это внимания. «Газ будет наказан за свою дерзость. Месяц без подпитки моей магией и тьмой, и он через несколько дней с кулящим псом приползет на коленях, оставляя за собой следы разлагающегося тела, и будет молить меня о прощении». «Выдержит ли Гасс столь долгий срок без магии?» — проскользнула мысль. «Какая разница, когда мой гончий осмелился на такой проступок? Осмелился проявлять чувство к женщине, которая является претенденткой и может стать моей супругой и королевой Тарташа?» Гасс решил, что он человек. «Но он не человек. Он гончий». Ни живой, ни мертвый. Газ не был простым гончим, он был главой. Признался себе, что не стану расстраиваться, если Газ без моей магии станет окончательно мертвым. С ревом сотрясшим небо, привлекшим внимание других драконов, Гор сделал круг вокруг замка и плавно спланировал на выступ перед балконом. Я соскочил со своего зверя на каменные перила и отпустил Горро. Неожиданно адреналин закипел, сердце заколотилось в груди. Когда я встретил последнюю претендентку, то не ожидал, что она окажется сюрпризом. Почему чувство снова выходит наружу? «Баст!» — с рыком в голосе позвал слугу, который тут же оказался передо мной. — Да, мой повелитель, — склонил он голову. — Позови ко мне магов. — Уже исполняю ваш приказ, — произнес Баст и ушел. В голове пролетали всевозможные мысли, а перед глазами стояла картина, словно состоящая из кусочков драгоценных камней, как мозаика. На пальце моей претендентки было кольцо гончего. Детеныш Золотого Дракона искал защиты у иномирной женщины. Ее взгляд осуждающий, но при этом наполненный страхом. Проклятая кровь выругался сквозь сцепленные зубы. В груди было странно, сердце билось слишком часто. Злость, которой быть не должно, разливалась по венам и сменилась яростью. Я не испытывал такой бури чувств с того самого дня, когда узнал об измене своей жены и ее беременности от другого мужчины. Ударил кулаком по каменной стене. Камень крошкой рассыпался от моего удара, и я со злостью отшвырнул обломки ногой. Но блокирующая магия знала свое дело, и через мгновение я снова стал собой, равнодушным ко всему происходящему и с мыслящей головой. Выдохнул и прислонился лбом к холодной стене. Биение сердца возвращалось к норме. Разжал кулаки и без эмоций посмотрел на куски камня. Щелкнул пальцами, призывая магию, и в каменной стене больше не было трещины. Блокирующая магия дала сбой? Быть того не может». Что происходит? «Газ!» — тихонько позвала его. «Скажи, что тебя ждет? Какое наказание? Я могу как-то помочь? Давай поговорю с повелителем». «Хотя вот недавно пыталась поговорить с ним, и что из этого вышло?» «Нет», — резко ответил Гончий. «С повелителем не нужно об этом говорить, Руслана». Он может предать наказанию и вас. Понимаете? Не понимала. Да что такого-то? Всего лишь разговор. Пролепетала неуверенно и вздохнула. Другой мир, другие правила. Странно для меня все и чуждо. Рта раскрыть нельзя. Свою точку зрения выразить нельзя. Безвольное существо, одним словом. Газ. Как он тебя накажет. Вы научитесь жить в этом мире, руслана. Я уверен в этом, сказал Газ. Про мое наказание не думайте и не спрашивайте, лучше сосредоточьтесь на предстоящем отборе. Хмыкнула: отбор, больно нужен он мне. Про наказание пытать дальше Гаса не стало, всё равно я не позволю этому произойти. Посмотрела на подаренное кольцо. Костьми лягу, но уговорю повелителя не наказывать Гасса. Не сделаешь ли своим желанием помочь только хуже? Едко пропел внутренний голос. Задумалась. Повелитель выглядел человеком бескомпромиссным и жестким. А возможно, он еще и жесток. Вон схватил меня за волосы, чуть скальп не сорвал. Зараза такая. Дракона моего напугал. Гасу наказание пообещал. И вот кто он после этого? Первое впечатление в отношении Шахсана у меня сложилось нерадужное. И участвовать в этом странном отборе не было никакого желания. Уж точно напрягаться не стану, чтобы заполучить этого страшного мужчину. А еще царство к нему прилагается, точнее королевство, промелькнула мысль. И королевство не нужно мне. Какая из меня королева? Я даже свою стоматологическую клинику поднять не смогла. А тут огромное королевство. Не-не-не, мне такого счастья и даром не надо. Быть королевой — это огромная ответственность. И учиться этому еще с пеленок. Решено. Всеми силами буду стараться вылететь с отбора в числе самых первых. И еще Гасса в покое не оставлю. Все равно придумаю, как ему помочь в обход повелителя и установленных правил. Грустно улыбнулась своим мыслям, погладила своего дракона и посмотрела на Гасса. — У вас такой взгляд, — произнес задумчиво Гасс. «Какой — Какой? — улыбнулась Шире. — Словно вы что-то задумали. Возможно. Газ покачал головой. Будьте осторожны, Руслана. Повелитель — человек справедливый, но жесткий. Женщины его предавали, и больше он им не верит. Поэтому будьте предельно аккуратны с ним. В женщинах он ценит кротость, верность и силу духа. Странное сочетание, заметила я. Нужно быть кроткой, с мягким характером, но сильный духом. Не может человек с сильной волей быть мягким, Гас. Не может. Я не стану притворяться, чтобы угодить вашему повелителю. я такая, какая есть, и прогибаться не намерена. Гас лишь прижал меня к себе теснее и выдохнул грустно. Мое кольцо-артефакт вам определенно понадобится, Руслана. Возможно. Но теперь я буду съедать себя мыслями, как же помочь Гассу.